Эпилог. Бабушка всегда говорила, что правда субъективна, а я не осознавала этого до тех пор, пока мой собственный жизненный опыт не подтвердил ее мудрость. Теперь я понимаю. Моя правда не такая, как ваша, потому что мы воспринимаем жизнь не одинаково Мы все разные, но все равно одинаковые. Я вполне способна жить с этим более гибким представлением о правде. Более того, в последнее время оно дает мне Большое утешение. Я учусь воспринимать все менее буквально, менее абсолютно. Мир, каким он выглядит сквозь разноцветную призму, гораздо более привлекательное место, чем когда видишь его только в черно-белых тонах. В этом новом мире есть место для версии и вариаций, для множества оттенков серого. Та версия правды, которую я тогда изложила с трибуны в суде, представляет собой именно это. Версию, пережитого мной, и воспоминания о том дне, когда я нашла мистера Блэка мертвым в постели. Моя правда подчеркивает и выдвигает на передний план мой взгляд на мир. Она фокусируется на том, что я вижу отчетливее всего, и оставляет в тени то, чего я не понимаю, или то, во что я предпочитаю не вглядываться слишком пристально. Правосудие, как правда, оно тоже субъективно. Многие из тех, кто заслуживает наказания так и не получают по заслугам, в то время как хороших, достойных людей обвиняют в чужих преступлениях. Это порочная система, правосудие, грязная, путанная, несовершенная. Но если хорошие люди признают личную ответственность за исполнение правосудия, разве у нас не будет больше шансов очистить весь мир от грязи, призвать к ответу лжецов, мошенников? ерзавцев насильников. Я обычно не склонна делиться своими соображениями на эту тему. Кого они могут заинтересовать? Я ведь всего лишь горничная. Тогда в суде я рассказала собравшимся о том дне, когда я нашла мистера Блэка мертвым в его постели. Я рассказала им, как я это увидела, как я это пережила. Только я сократила рассказ. Да, я действительно потрогала шею мистера Блэка в поисках пульса, но не обнаружила его. Я действительно позвонила на ресепшн с просьбой о помощи. Я повернулась к двери в спальню и мельком взглянула на себя в зеркало. И лишь тогда поняла, что я не одна в номере. В углу в самом деле кто-то стоял. Лицо было скрыто в тени, но я отчетливо видела руки и подушку, прижатую к груди. Этот человек так явственно напомнил мне меня саму и бабушку. Мне показалось, что я увидела себя, дважды отраженную в зеркале. Вот тогда я и упала в обморок. Но это еще не конец истории. Прямо как в Колумба. Всегда есть еще какое-то обстоятельство, которое всплывает только потом. Тот человек в углу. Это был не мужчина. Когда я очнулась, то обнаружила, что лежу на полу у кровати. Кто-то обмахивал мое лицо стопкой бумаги. из гостиничного канцелярского набора. После нескольких глубоких вдохов картинка у меня перед глазами обрела четкость. Это была женщина, среднего возраста, с волосами цвета соли с перцем, зачесанными назад, с солнечными очками на голове. Ее волосы были аккуратно подстрижены под прямое коре, почти как мои собственные. На ней была просторная белая блуза и темные брюки, Она склонилась надо мной с обеспокоенным выражением лица. она показалась мне незнакомым, по крайней мере, сначала. «С вами все в порядке?» — спросила она, перестав махать бумагой. «Моим первым побуждением было снова потянуться к телефону. Пожалуйста», — сказала она, — «вам не нужно этого делать». Я заставила себя сесть, прислонившись спиной к прикроватному столику. женщина отступила на пару шагов назад чтобы дать мне место но продолжала пристально смотреть на меня прошу прощения сказала я и я не подозревала что в номере присутствует еще один гость но я должна вы ничего не должны пожалуйста выслушайте меня прежде чем хвататься за телефон голос у нее был не гневный и даже не напряженный она просто предлагала я послушалась «Принести вам воды?» — спросила она. «И может, что-нибудь сладкое?» Я не была готова вставать. Боялась, что мои ноги подведут меня. «Да», — сказал я, — «это было бы очень любезно с вашей стороны». Она коротко кивнула и вышла из спальни. Я слышала, как она что-то ищет у гостиной. Потом в ванной включили воду. Мгновение спустя она вернулась в спальню и, присев передо мной на корточки протянула стакан воды. Я взяла его трясущимися руками и жадно выпила. «Вот, держите», — сказала она, когда я допила. «Я нашла это в вашей тележке». Это была маленькая шоколадка, какие мы оставляем гостям в качестве комплимента от отеля. Строго говоря, мне не полагалось ее есть, но обстоятельства были чрезвычайные, и потом она уже все равно сняла обертку. «Вам сейчас станет лучше». Она дала мне дольку шоколада, вложил ее прямо мне в руку спасибо сказала я и отправила весь квадратик целиком в рот. он мгновенно растворился у меня на языке магия сахара заработала она немного подождала потом спросила могу я вам помочь и протянула мне руку. я ухватилась дрожащими пальцами за ее руку и с ее помощью вскоре встала рядом с ней комната перед глазами стала четче Пол больше не грозил уйти из-под ног. Некоторое время мы так и стояли рядом с кроватью, глядя друг на друга. Ни одна не отваживалась отвести взгляд. «У нас не так много времени», — произнесла она. «Вы знаете, кто я такая?» Я вгляделась в нее повнимательнее. Ее лицо казалось мне смутно знакомым, но, с другой стороны, она была похожа на любую другую гостью средних лет, которые часто останавливались в отеле. Прошу прощения, боюсь, что я... И тут я вспомнила. По фотографиям в газетах. По одной мимолетной встрече в лифте. Это была миссис Блэк. Не вторая миссис Блэк, Жизель, а первая, изначальная жена мистера Блэка. «А!» — произнесла она, аккуратно убирая обертку от шоколадки в карман брюк. «Я вижу, вы припоминаете». «Миссис Блэк, я очень прошу прощения за вторжение, но, кажется... Ваш бывший муж, кажется, мистер Блэк мертв. Она медленно кивнула. Мой бывший муж был изменником, вором, мерзавцем и преступником. И тут до меня начало доходить. Только тогда. Миссис Блэк? Спросила я. Это вы? Это вы убили мистера Блэка. А это, пожалуй... «Как посмотреть?» — сказала она. «Я считаю, что он сам себя убил. Медленно, мало-помалу, когда стал одержим жадностью, лишил нас с детьми нормальной жизни, как гряз в коррупции, творя зло всеми возможными способами. Оба мои сына — его точные копии, и они давно уже превратились в жалких наркоманов, которые порхают с одной вечеринки на другую, царя отцовскими деньгами». А дочь Виктория желает лишь одного — привести семейный бизнес в порядок и придать ему хоть какое-то подобие человеческого лица. а Ее родной отец хотел вышвырнуть ее из семьи. Он не успокоился бы, пока не оставил нас с Викторией без гроша. И все это несмотря на то, что у нее 49% акций. Ну, то есть было 49%. Теперь у нее будет больше. Она поглядела на мистера Блэка, безжизненно, лежащего на постели, потом вновь на меня. Я всего лишь хотела поговорить с ним, попросить его дать Виктории шанс. Но когда он впустил меня в номер, он был пьян, глотал одну таблетку за другой, едва ворочал языком, возмущался. Какая Жизель алчная шлюха, прямо как я. Какие мы с ней обе, никчемные твари, две самые большие ошибки в его жизни. Но он вел себя грубо и оскорбительно. Словом, все как обычно. Она на некоторое время умолкла. Он схватил меня за запястье. У меня будут синяки. «Прямо как у Жизели», — сказала я. «Да, прямо как у новой, усовершенствованной миссис Блэк. Я пыталась предупредить ее, Жизель, но она не послушала. Слишком молоденькая, чтобы прислушаться голосу разума. «Он и ее тоже бьет», — сказала я. «Больше не будет», — это звалась она. «Он бы со мной сделал что-нибудь похуже, но начал задыхаться и хватать ртом воздух и выпустил мои запястья. Потом, шатаясь, дошел до кровати, сбросил туфли и повалился на постель, как будто ничего и не было. Я взгляд переместился на подушку на полу, потом скользнул прочь. «Скажите», — произнесла она, «вам никогда не казалось, что в мире происходит все наоборот?» мерзавцы процветают а хорошие люди страдают такое впечатление что она прочитала мои самые потаенные мысли я перебрала в памяти коротенький список тех кто поступил со мной несправедливо и заставил страдать шериллл уилбур и человек которого я никогда в жизни не видела мой родной отец да сказала мне постоянно так кажется и мне тоже ответила она, по моему опыту иногда бывает так, что хороший человек вынужден совершить что-то не совсем правильное, и все равно это правильно. Да, она была права. «А что, если на этот раз все будет по-другому?» спросила она. «Что, если мы возьмем дело в свои руки и уравновесим чашу весов? Что, если вы меня не видели? Что, если я просто вышла из отеля и ушла, не оглядываясь?» Но вас же опознают. Разве нет? Если люди в самом деле читают газеты, которые подкладывают им под дверь. Но я лично в этом сомневаюсь. Я практически невидимка. Одна из множества седых женщин среднего возраста в свободной одежде и в темных очках, выходящая из отеля Риджинси Грант. Никто. Невидимка на виду у всех. Совсем как я. К чему вы прикасались? «Спрашиваю я у нее...» «Прошу прощения». «Когда вы вошли в номер, к чему вы прикасались?» «Оу, я прикасалась к дверной ручке и, возможно, к самой двери, кажется, я положила руку на бюро у двери. Я не садилась, у меня не было такой возможности. Он гонялся за мной по всему номеру, вопя и брызжа слюной мне в лицо. Он схватил меня за запястье, так что вряд ли я прикасалась к нему». Потом я взяла с кровати эту подушку и... Пожалуй, это все. Мы обе некоторое время молчим, глядя на подушку на полу. Я снова вот думаю о бабушке, когда я не понимала ее, вернее, понимала не до конца. Но сейчас, во время этого разговора с миссис Блэк, внезапно, отчетливо это увидела, что милосердие, может принимать самые неожиданные формы. Я вскинула глаза на нее, на эту почти незнакомую мне женщину, с которой у нас внезапно оказалось столько общего. «Они не придут», — сказала она, — «те, кому вы звонили». «Не придут. Они никогда не служат Во всяком случае, меня. Мне придется позвонить еще раз. Сейчас? Нет еще не время». Я не знала, что еще сказать. Мои ноги окаменели, как всегда, когда я нервничаю. «И вам пора идти», — в конце концов произнесла я. «Пожалуйста, не позволяйте мне вас задерживать. Я сделала небольшой книгсон. А что будете делать вы, когда я уйду?» «То, что делаю всегда. Я приведу тут все в порядок. Заберу стакан, из которого пила. Протру ручку входной двери и бюро. Начищу зеркало в ванной. Спрячу эту... Подушку на дно моей корзины для грязного белья. Ее вычистят в химчистке и вернут в другой номер в безупречном состоянии. Никто и никогда не узнает о том, что она была здесь. «Как и про меня?» «Да», — сказала я. «А после того, как я приведу эти несколько помещений в безупречное состояние, я снова позвоню на ресепшн и повторю срочную просьбу о помощи». «Вы никогда меня не видели», — сказала она. «А вы — меня», — отозвалась я. И она ушла. Просто вышла из спальни, а потом из номера. Я не двинулась с места, пока не услышала, как за ней захлопнулась дверь. Это был последний раз, когда я видел миссис Блэк. Первую миссис Блэк. Или когда я ее не видела. Все зависит от того, как посмотреть. Когда она ушла, я привела номер в порядок, как и обещала. Брошенную на пол подушку я положила в корзину для грязного белья в моей тележке, потом я позвонила на ресепшен во второй раз, как только полностью пришла в сознание, как и сказал на суде. И, наконец, несколько минут спустя помощь прибыла. «Я отлично сплю по ночам, пожалуй, лучше, чем когда-либо прежде, потому что рядом со мной спит Хуан Мануэль, мой самый дорогой друг в целом мире». Он отличается на редкость крепким сном, прямо как бабушка. Засыпает, едва успев коснуться головой подушки. Мы с ним спим вместе под бабушкиным лоскотным покрывалом с одинокой звездой. Потому что есть вещи, которые лучше не менять. В то время как другим изменения очень даже идут на пользу. Я сняла со стен бабушкины пейзажи, заменив их фотографиями родных Хуана Мануэля в рамках. Я прислушивалась к его дыханию. Оно похоже на мерный шум набегающих волн. Вдох, выдох, вдох. Я считаю плюсы своей ситуации. Их так много, что мне просто страшно. Я знаю, что моя совесть чиста, потому что каждую ночь я успеваю сосчитать все меньше и меньше, прежде чем погружаюсь в сон. Просыпаюсь я освеженной и в хорошем настроении, готовая к новому дню. Если все это чему-то меня и научило, то вот чему. Во мне скрыта сила, о наличии которой я никогда не подозревала. Я всегда знала, что у меня сильные руки, способные чистить, вытирать пыль, драить и дезинфицировать, расставлять вещи по порядку. Но теперь я знаю, что настоящая моя сила скрывается в другом месте, в моем мозгу и в моей душе тоже. Все-таки бабушка была права во всем. Без исключения. Чем дольше живешь, тем больше мучаешься. Люди — это загадка, которую невозможно разгадать. Жизнь сама расставит все по своим местам. В конце концов, все будет хорошо. Если что-то нехорошо, значит, это еще не конец.